Не улетай. Пой, птица. Повеселимся, поросенок. А как? Давай попрыгаем. И они запрыгали. Заяц через пенек, поросенок через поваленную осину. Так не развеселишься, сказал заяц. Иди сюда. И подвел поросенка к упавшей сосне. Весенний лес, набитый солнцем и птицами, стоял в зеленом дыму. Прыгай, сказал заяц. Боюсь, сказал поросенок. Смотри, сказал заяц и прыгнул. — У тебя ноги длинные. И поросенок лег животом на сосну. — Да не так, — сказал заяц. — Смотри. Птица пела далеко и тревожно, потом подлетела ближе, запела радостно и светло. — Ты не смотришь, — обиделся заяц. — Так я тебя не научу. — Я смотрю, — сказал поросенок. — Где же она сидит? — разглядывая ветку за веткой, думал поросенок. — Смотри в третий раз, больше не покажу. Заяц спрыгнул, и тут поросенок ее увидел. Она была совсем крошечная, серый такой комочек, о пела так, что у поросёнка защемило в груди. — Будешь прыгать или нет? — спросил Заяц. — Ты прыгай, — сказал поросёнок. Он, не отрываясь, глядел на птицу. Вот она наклонила голову и... Такого поросёнок ещё никогда не слышал. — Главный, не бойся! — говорил Заяц. — И отталкивайся двумя ногами сразу, понял? — Ага, — сказал поросёнок. Если бы я умел так петь, если бы я только чу-чуточку т ь мог, как она, я бы... — Ну, прыгай! — сказал заяц. Поросенок подпрыгнул, лег животом на поваленную сосну и закрыл глаза. — Эх ты! — сказал заяц. — Учи тебя! — и убежал. «Птица — Птица! — шептал поросенок. — Не улетай, пой, птица. Я не умею прыгать, не умею петь, но когда ты поешь, мне кажется, мне кажется, я могу все. Птица пела, а поросенок лежал ничком на упавшей сосне, и ему казалось, что он сам, вольная птица, летит высоко над землей и машет легкими крыльями. Прибежал заяц. — Ну, будешь прыгать? — спросил он. — Да чего ж ты плачешь-то? — Вот глупый! Да я т е б е научу, научу! Надо только отталкиваться двумя ногами сразу.